Глава четвертая «Как же так случилось?» «Произошла подмена, пока они там гадали», — раздосадованным голосом пояснила ведунья. «Но почему они так мерзко выглядят? Почему состоят из червей?» — тревожно расспрашивала я, нервно расхаживая по избе. «Здесь наши тела состоят из воды, но тела зазеркальных людей состоят из земли». Наши души могут проявиться лишь облаком, паром, почти прозрачными облачками. Но их, их тонкие тела наполнены тем, чем наполнена земля». «Так что нам теперь делать?» «Я не знаю». Бабушка глубоко вздохнула и закрыла лицо руками. «Она все видела. Теперь невозможно будет заманить эту ведьму в магический знак. Надо придумать что-то другое». «Ну что?» «Понятия не имею». Пожалуй, впервые я слышала в ее голосе безысходность и отчаяние. Она и в самом деле не знала, что предпринять. Один из немногих раз в своей жизни бабушка не имела плана, не видела выхода. Мы не ложились. Бабушка засела с колодой таро, а я с конспектами по микробиологии. Вскоре совсем рассвело, и шоркая тапочками к нам вышел дедушка. «Доброе утро, барышни!» Он пробежал на кухню и достал с полки яркий брикет, закрытый сверху на бельевую прищепку. Дедушка вскипятил чайник и заварил прямо в кружке полную ложку темно-коричневого порошка. Когда кипяток коснулся его, весь дом наполнился насыщенным запахом кофе. «Дедушке помогает максимово зелье? Он так взбодрился!» – зашептала я бабушке. «Чудо-напиток!» – хихикнула та. «Сколько я с травами работаю, но чтоб такой эффект!» Я тихо засмеялась. «Он принес вам целую пачку?» «Да, я хотела отсыпать немного на пробу, но Максим отказался забирать брикет обратно». «Я, пожалуй, тоже заварю себе кружечку». Напиток невероятно бодрил и давал ясность мысли. Лишь только я ушла в недра одного из разделов бактериологии, в нашу дверь постучали. Секунда на размышление и я уже летела открывать, ожидая увидеть Максима. «Ну, привет». Вместо парня нагло заулыбалась его сестра Лера. «Что тебе здесь нужно?» — воинственно процедила я. «Мишка сказал Максу, а Макс сказал мне, что вам нужна помощь». «Твоя?» — моё лицо исказила саркастическая гримаса. «Ира, пусти её!» — из дома раздался строгий голос бабушки. Я молча открыла Настя дверь, пропуская рыжеволосую красотку. Та сняла сапоги и гордой походкой направилась к бабушке за круглый стол. завтракала «Обхожусь без завтраков, особенно мучным». Она расплылась в хищные улыбке и покосилась в мою сторону. «Чаю выпьешь?» «Кофе выпью. Явно хорошей марки. иностранный Она игриво заглянула в мои конспекты. Раз так на всю избу распахся. «Ира, заваришь?» — попросила бабушка, не сбавляя строгости в голосе. «Даже не знаю толком, как этот ваш напиток готовить». Вдруг заюлила она перед Леркой. «Специальных машин у вас тут вряд ли сыщешь для его варки. Так что ты прямо в чашку его кипятком, прямо в лоб, Кира. Все, как ты умеешь». Без грамма так-то принялась задираться гостье. Заварив ей кофе, я демонстративно собрала со стола конспекты и вышла на веранду. Меня более не интересовал их разговор, и, закрыв ладонями уши, я погрузилась в повторение лекций. Из нашего дома Лера вышла только через час. У меня не было даже призрачных предположений, о чем они могли так долго беседовать. «Ты чего, как на иголках!» — бросила она, одевая сапоги. Я решила не отвечать, но, несмотря на тишину, Лера продолжила. «Подумаешь, не срослось. Найдёшь себе другого!» «Много ты знаешь!» — пробурчала я. «Может, я без него не могу дышать полной грудью?» «Так вот!» — опёрлась она своими изящными руками о стол веранды. «Пока вы все не можете без него дышать полной грудью, мой брат и будет бежать от вас без оглядки!» Лера открыла дверь и гордо ступила за порог, но ее слова остались на веранде, рядом со мной. На круглом столе беспорядочно лежали блокноты и листы с непонятными зарисовками, а недалеко от них — колдовская книга, раскрытая где-то на последних страницах. Бабушка изучала один из листков, постукивая пальцами по столу, а дедушка собирался к своему другу играть в домино. Пожалуй, только его бодрый вид радовал меня этим утром. Я проводила дедушку на улицу и села к бабушке за стол. «Только не говори мне, что она знает, как помочь нам». «Кто? Лера?» «Угу». Бабушкин вопрос показался странным. Конечно, я имела в виду ее, нашу раннюю гостью. «Она много знает». Бабушка задумчиво взглянула на входную дверь, словно в ней застыл фантом девушки. «Мы заловим соседку Михаила по древним традициям поимки душ ведьм, а потом при помощи зеркал снова совершим подмену». «И что, она придет нам помогать?» Я махнула на дверь, говоря орыжеволосый. «Нет, не думаю. Но она попросила что-то взамен своим знанием «Чтоб я оставила Максима?» Внезапно бабушка перевела на меня полное непонимание взгляд. «Прекрати вмешивать в наши дела бедного парня. Еще немного, и уже я вместо Леры попрошу тебя оставить его». Я совсем не ожидала от нее такой реакции и испуганно вжалась в стул. «Ты пойдешь с ней на веканский обряд». «Ей нужна вторая мощная ведьма. Сколько она не обучала Алиску, та ни с чем так и не справилась». «И ты решила все за меня?» Бабушка снова отвлеклась от исчерченных листов и перевела свой холодный взгляд. «Да, я решила за тебя». Скачив с места, я принялась ходить по комнате. «Как ты могла за меня решать? Разве не помнишь, что Лера сделала со мной? А эти обряды? Ты говоришь, она кого-то вызывает из мира мертвых и в итоге посылаешь меня ей помогать». Ведунья просто молчала, и в какой-то момент ее молчание показалось мне предательством. «Возможно, ты меня самого детства использовала в своих целях. Быть может, я никогда не хотела становиться ведьмой. Но меня никто не спросил, ведь так? За меня все решили!» Ответа снова не послышалось. Тогда я схватила куртку, сунула ноги в резиновые сапоги и выскочила из дома. Солнце слепило заплаканные глаза, и я просто бежала куда-то по дороге, пока над головой не появились могучие сосны. «Я прошла по весеннему лесу. Тут суетились птицы, кормя в гнездах малышню, пахло свежей смолой, а сквозь землю пробивались сотни маленьких, но полных ростков Здесь был мой дом и мои единомышленники. Чистота воздуха со сложной смесью хвои и весеннего цвета вернула покой и умиротворение, как вдруг в мыслях раздался четкий бабушкин голос. «Хватит жалеть себя, уже не маленькая!» Даже за несколько километров от дома она все еще меня поучала». И тут мне не было покоя. Я сорвалась с места и рванула в самую чащу. Дальше от деревни и как можно дальше от нее. Лес стал гуще и темнее. В некоторых местах землю покрывали ползучие кустарники, полные цепких колючих веток. Сапог попал в ловушку из корней, что припорошили прошлогодние листья, и я упала на наземь. Пушистый мох защекотал кожу, а запах поросшей земли с примесью влажной древесной коры внезапно вернул меня в детство. Ровно как и сейчас, я лежала тогда, припав к земле. В ту ночь, когда мы скрывались от черной ведьмы, выискивающей нас в лесу, я мечтала лишь об одном — вернуться в прошлое, лишенное магии, колдовства и страха. Как много раз я убегала во сне и наяву на то пшеничное поле, что переливалось золотом в преддверии синей-черной грозы. Несчесть. И лишь сейчас я наконец поняла, почему это место так манило меня. Я всегда была тем самым золотым бескрайним полем, И я всегда знала, что надвигается гроза. Ее необратимая мощь завораживала, пугала и одновременно восхищала меня. И подсознательно я всегда желала слиться с ней, стать одним целым, впитать всю ее бездну. Я подняла голову. Солнце скрылось за плотными тучами, а землю заслала тонкая дымка тумана. Лес почернел, словно по какой-то неведомой мне причине внезапно наступила ночь. Поднявшись с земли, я заметила, что взошла луна. Она озарила холодным светом лес, который теперь казался мне совершенно незнакомым. Подаль, среди деревьев, стеной стояли люди. Кровавые огоньки их глаз красноречиво сообщили, кто они такие и откуда. Попятившись, я заметила, что они двинулись за мной, и вскоре я побежала. Прогуны догоняли окружая со всех сторон. Их бега не было видно. Сама земля неслая тела, собранные из миллиона безобразных тварей. Я поняла, что мне не скрыться от них по крайней мере, пока я человек. Высоко сквозь крону мигала луна, и я взвыла на нее, выпустив на волю своего зверя. Мой бек ускорился, а зоркий взгляд опустился к земле. Теперь я учуяла от прогунов запах плесени и гнили. Отчетливо слыша, как трутся своими твердыми телами кевсяки, извиваются скользкие черви и впрыскивают кровь в их мертвые тела пиявки, оживляя этих тварей и питая их. Ведьмы принялись прыгать, пролетая у самых макушек черных деревьев, Иногда они зависали высоко, цепляясь за ветки, а вскоре атаковали, преграждая гигантскими прыжками путь. Я уворачивалась от их мерзких рук, лавируя всеми четырьмя лапами по влажной земле. Лес кончился, оставив с собой прогунов. Одни выстроились в ряд прямо перед полем, другие повисли на размашистых елях. Я не сбавляла бег, пока не показались первые дома. Место, куда я попала, не походило ни на одну из деревень в округе. Тут мертвыми окнами глядели пятиэтажные дома. Совсем такие, в которых жил Михаил. В одном из безжизненных черных квадратов я вдруг увидела живого человека. Девушка смотрела в окно, находясь в долгом ожидании. Ее, посиневшие от холода руки, коснулись лица и вытерли скупые капли слез. Кажется, она все выплакала, а глаза лишились надежды увидеть кого-то такого же живого на этой мертвой земле. Я остановилась прямо перед ее подъездом, что сильно походил на подъезд Михаила и взглянула на второй этаж. Девушка всем своим телом прижалась к стеклу, колотя по нему и взывая о помощи. Так странно, в этом мире совсем не было звуков, лишь где-то глубоко в земле скрежетали панцири упитанных могильников. Мне захотелось успокоить ее, сказать или показать жестом, мы сделаем все, чтобы вернуть ее домой. Но я была волком. Я опустила веки и, пообещав в мыслях вернуться, подняла их вновь. Высоко в голубом небе светило яркое солнце. Я лежала на полу, усеянном зелеными побегами пшеницы. В том самом поле, что в сентябре покрывается золотым бархатом созревших ржаных колосьев. И именно том, куда я так часто возвращалась в мыслях и заезжала по пути из города в деревню. На горизонте воздушными горами поднялись кучевые облака, а хвойный лес, до земли пропитанный рыжими лучами, перестал страшить. Я встала, отряхнув с колен землю, но ее черные следы остались повсюду. Мои волосы сбились грязными плетями, что облепила сухая трава, а светло-серая куртка казалась почти чёрной. «Где ты была? Что с тобой случилось?» — воскликнула бабушка, увидев меня на пороге. «Где-где? В Зазеркалье. Что?» Не знаю, как там очутилась, но я видела бедную девушку, чьим телом завладела ведьма. «А прогунов Бабушка помогла мне раздеться и нагрела для мытья воды. «И кто же?» Ведунья удивлённо посмотрела на меня и шмыгнула в ванну, загремев тазами. Только после купания, укутавшись в одеяло, я ощутила ломоту в суставах. Мышцы ныли, кожа местами оказалась содрана до крови. Я обняла горячую кружку чая и взглянула на бабушку, что снова сидела за столом над чертежами. Она предложила что-то толковое. «Да, вполне». «Что-то из магии Вика?» «Да, я не знала об этом приёме». «Тогда о чём ты так долго размышляешь?» размышляю как провернуть все то о чем мне рассказала валерия теперь она не лерка не змея подколодны теперь она валерия пронеслось в мыслях перестань внезапно оборвала мысли бабушка что перестать так думать знание сила знаешь такое так вот к магии это тоже имеет непосредственное отношение ладно расскажи что вы придумали виновато заговорила я злость отступила и А образ души несчастной девушки, что застрял между мирами, притуплял мой эгоизм. Есть три варианта одного и того же знака, сквозь которые душа ведьмы не может пройти. Если их расположить друг от друга на расстоянии расставленных в стороны рук, то эти знаки способны удержать ведьму в замкнутом пространстве. А дальше? А дальше мы совершим обратную подмену, соорудив из зеркал коридоры. Возможно, мне показалось, или я плохо расслышала, Но утром ты предлагала то же самое. О чем же ты тогда весь день размышляешь? «Как о чем?» — возмутилась ведунья. «Где на современном доме всего для одной квартиры эти знаки чертить? А точнее, высекать. Все ведьмины колеса необходимо высечь в камне понимаешь? Так вот как это сделать, если ведьма живет в панельном доме на втором этаже?» «Хм...» — протянула я. «Значит, ее надо оттуда выманить». но как?» — бабушка растерянно пожала плечами. Мы помним из рассказа Миши, что ведьма кралась к нему по лестнице, а другая скребла его дверь. С видом детектива из литературных историй анализировала я. «Значит, ты им по какой-то причине понадобился Миша, так?» «Так», — прищурилась бабушка. «Ты предлагаешь покрыть знаками его площадку? Но в этом случае эти существа туда просто не смогут зайти». «Нет-нет», — замотала я головой. «Миша пойдет к своей соседке» и назначит свидание ночью в лесу». Бабушка молчала, смотря в одну единственную точку где-то на противоположной стене. «Что, думаешь, она не пойдет?» не выдержала я ее безмолвия. «Пойдет», четко произнесла она. «Особенно ночью пойдет». Бабушка повернулась ко мне. «Продолжай». А Миша заманит ее в ритуальный круг, что смастерил для веканок Максим. Там на каждом камне можно высечь все, что угодно, хоть целый колдовской алфавит. Я отпила из кружки чая и из-под лобья взглянула бабушке в глаза. «Верно», — отрывисто заговорила она. «Но ведь в этот круг ведьм тоже нужно как-то попасть, не так ли?» «Все просто, она прыгнет у него с дерева». «Хм», — прищурилась бабушка. «Ну а это-то как устроить?» «Это просто». Я снова отпила чай, разжигая ее любопытство. «Надо просто, чтоб Миша, убегая от ведьмы, двигался быстрее ее бега. Тогда они начинают прыгать». Взгляд бабушки озарился странным светом. Она улыбнулась глазами и гордо произнесла. «Молодец, дочка!» Я чувствовала себя на высоте. На этот раз мне не только удалось придумать план. Впервые он оказался лучше, чем у моей бабушки. Миша обещал сходить к соседке, но лишь средь белого дня. Она оказалась дома, несмотря на учебу в институте. А когда он пригласил ее прогуляться по ночному лесу близ нашей деревни, она чуть заметно улыбнулась странной улыбкой, но ничего не ответила. «Что, если она не придет?» — переживал Миша. «Если не придет, будем думать что-то другое», — простодушно ответила бабушка, наливая парню полную кружку колдовского чая, того самого, что притуплял страх и прояснял мысли. «А мотоцикл Мак сам к нам пригонит?» — словно, между прочим, поинтересовалась я, узнав, что Миша попросил железного коня у друга. Тот был не новый, но зато крепкий и легкий в управлении. «Нет, он сказал после девяти вечера зайти к дяде Толе и взять самому». «Макс в городе сейчас», — признался Миша. На душе заскребли кошки, а в голове тут же загудел рой мыслей. «А вдруг он с Галей? Она же только этого и ждала, нашего расставания». Я отошла от окна и наткнулась на бабушкин пристальный взгляд. «Только не сейчас», — чуть слышно произнесла она. Опустив глаза, я лишь кивнула в ответ. «Мы снова ждали наступления ночи». Но на этот раз мне чего то было гораздо страшнее. Во-первых, ведьма знала о наших планах. Она, хоть и не видела Михаила той ночью в окне, могла вполне догадаться, что он с нами заодно. А если наш план прозрачен, то от врага ждать можно чего угодно. А во-вторых, мы снова шли в тот лес, где в детстве, возвращая черной ведьме вишневый пирог, мой собственный страх чуть не убил меня. Еще днем с самого утра мы пришли на ритуальное место виканцев и выбили в каждом камне по Велесовому колесу, или ведьминому, как принято в магии Вика. В его середине по чертежам Леры непременно должно было быть выбито отверстие, и по отверстию в каждой из восьми лопастей. Цифра 8 для духа ведьмы не имеет начала и конца, она замыкает ее жизненный круг и лишает пути, сообщила бабушки Лера. Ведьма не способна посчитать в колесе спицы, а потому не способна выйти из лабиринта. Однако для хорошей ловушки простого колеса недостаточно. Сильная ведьма вполне способна попросить ворона посчитать спицы. А ворон умеет считать до 10, но некоторые умельцы способны и до 30, поэтому необходимо после восьми спиц на следующем знаке выбивать 16, за 16 — 24, а затем — 32, и так чередовать по кругу. Мы укрылись в ночи у ритуального холма, оставив Мишу в лесной чаще и замаскировав сосновыми ветками близ мотоцикл. Вокруг было тихо, ничто не выдавало присутствие ведьмы. Внезапно, совершенно в безветренную погоду, подул сильный порыв ветра, подняв над зеркалом, что лежало у моих ног, темное покрывало. Я тут же подхватила его, вновь накрыв серебряный овал. Бабушка таилась по другую сторону холма, зеркалом поменьше. Это было все, что мы смогли разыскать в доме и унести с собой. Вдалеке послышалась кукушка, а рядом с холмом треск сухих веток. Я тихо повернула голову. На поляне, в холодном свете луны, ничего не выдавало движения. Возможно, кролик или даже змея успокаивала я себя, когда все мысли были лишь о прогунах. Я прекрасно понимала, что мне, скорее всего, сегодня предстоит увидеть одного из этих существ вновь, но все же не была готова к спонтанной атаке. По плану сначала должен послышаться рев мотоцикла, потом — яркий свет одиночной фары, а дальше уже следи за холмом в окружении ритуальных камней и, завидев на нем ведьму, действуй, как бы устрашающе она не выглядела. Черные верхушки сосен закачались, очевидный ветер дошел и до них. Махнатые ветки гипнотизировали на фоне алмазных переливов далеких звезд. Я засмотрелась на них, ловя себя на мыслях о Максиме. «Как много я отдала бы, чтобы сидеть сейчас в его объятии, а не поджидать у ловушки ведьму!» Вдруг вдалеке завелся мотор, и в области сердца легонько кольнуло. Совсем скоро показался яркий луч, что вилял между деревьев, пронизывая своим жаром прохладный весенний воздух. Я приготовилась, тревожно всматриваясь ввысь. На одной из веток появилась мерзкая фигура. Она обвелась цепкими руками вокруг ствола и расставила острые колени, готовясь к новому прыжку. Ее волосы извивались тонкими нитями, цепляясь за более тонкие сучья, а глаза горели двумя разъяренными красными угольками. Это была она, наша зазеркальная ведьма. Уже очень скоро мотоцикл сильно накренился и на боку заскользил по земле. Через пару секунд он остановился, ослепив меня ярким лучом. Схватив в руки зеркало, и отскочила в темноту и, проморгавшись, различила Мишу, что кубарем скатился с ритуального холма. Держась за камень, из круга на меня смотрела бабушка. «Ты опоздала!» — крикнула она. «Иди, помоги мне! Нога застряла!» Я сорвалась с места и подскочила к ней всего в полуметре, поняв, что это вовсе не бабушка. Отличить человека от ведьмы, что его копирует непростое занятие, особенно в панике, особенно ночью. Ее рука мертвой хваткой вцепилась мне в плечо, а из знакомого образа выросла длинная тень, утопающая ногами в земле. Все тело ведьмы покрывали ползучие черные твари, глаза которой дьявольским огнем прожигали насквозь душу. Уже в следующее мгновение мои ноги заволокло туманом, а в руку всосались десятки пиявок. Она тянула меня внутрь, к себе, и я держалась из последних сил, повторяя заклинание, которое, по иронии судьбы, в Зазеркалье не имело из моих уст ровно никакой силы. Где-то со спины мой голос дублировался, кто-то читал заклинание вместе со мной. Повернув голову, я увидела Мишу. Он стоял совсем рядом, его глаза горели холодным голубым огнем, а уста повторяли намертво заученные колдовские слова. Между мной и ведьмой медленно воздвигалась незримая стена, и та силой боли тянула меня к себе в ритуальный круг. Я из последних сил рванула руку, и ее цепкая хватка рассыпалась на кивсяков и червей. Миша оттянул меня от камней, когда на ритуальном холме раздался мерзкий вопль. Туман, словно ее прислужник, пополз из-под ног сквозь магические камни, плотно окутав небольшой холм. Цвет в Мишиных глазах погас, и мы, взявшись за руки, попятились назад. Ведьма извивалась червём, когда земля поглощала её распадающееся на чёрных уховёрток тело. Они бежали к нам, поблёскивая в свете луны жуткими панцирями, но не могли проникнуть сквозь невидимую стену. Виканская ловушка на ведьм работала безупречно. Упитанные уховёртки живым ковром вздымались над ритуальными камнями и снова падали наземь. Раздался последний крик, который вскоре заглушила сомкнувшаяся над ведьмой земля. Всё было кончено, туман у подножия холма рассеялся. На земле лежала девушка. Я была рванулась к ней, но услышала бабушкины стошный крик. «Кира, не смей!» Ведунья бегала холм, сжимая в руках зеркало. «Возможно, еще не закончилось. Надо ждать, когда она придет в себя. Если сама сможет выйти из ловушки, то это и будет означать, что в ней больше нет ведьмы». Почувствовав сильное головокружение, я дотронулась до напитавшейся кровью куртки и упала на землю. В нос ударил резкий запах спирта, а плечо обожгло огнем и свело резкой болью. Я очнулась в своей кровати. Над рукой колдовала бабушка, перевязывая его тугими бинтами, сквозь которые сочился зловонный запах. «Отпила она у тебя кровушки», пробубнила бабушка. «Ну и ты тоже, ведь опытный уже. Как не догадалась, что не могла я там никак очутиться». «Не знаю», — простонала я. «Что с ней? А с кем? Смешной соседкой?» Девушка выползла из ритуального круга, и Миша отвез ее домой. Хорошо. Я снова закрыла глаза. Яркий дневной свет причинял еще только больше боли. Он обещал заехать вечером. «Максим?» — почти в бреду спросила я. «Нет, не Максим. Отдыхай». Бабушка похлопала меня по здоровой руке и накрыла пуховым одеялом. Когда стемнело, раздался стук в дверь. Я уже почти сидела на кровати, уплетая свекольный суп. «Ой, какая прелесть! Это мне!» Из-за ширм раздался взволнованный голос бабушки. «Эм, это вам с Кирой», — застенчиво обронил Михаил. Я нахмурилась и прекратила есть. «Какие красивые цветы! Спасибо! Будешь чаю?» любезничала с парнем ведунья. «Благодарю, с прибольшим удовольствием. А Кира еще спит?» «Черт, Мишка, не вздумал же ты приударить за мной?» Озарилась в мыслях. «Нет, не спит», — бабушка отозвалась с кухни. «Привет». Вскоре из-за ширмы появилось румяное пухлое лицо. «Привет», — испуганно ответила я. «Ты как?» Он сел на край кровати. Все позади. Прыгуны остались в зазеркалье, соседка пришла в себя, но ничего не помнит. Так странно, говорит, что все эти дни словно стерлись из-за ее памяти. Теперь возвращается к прежней жизни. Месяц пропуска в институте, но все поправимо. Я очень рада за нее и рада, что все закончилось. «Да, было очень страшно. Но ты такая...» Он задумался, подбирая нужное определение. «Такая мужественная». Мои брови взлетели от удивления, но Миша продолжил. «Я надеюсь, что с нами больше никогда такое не повторится». Парень заглянул мне в глаза и дотронулся до руки. «Ты прав. Я очень надеюсь, что с тобой больше такое никогда не повторится. Но я Миша. Я не решилась это озвучить. Со мной многое происходило, и я уверена, что произойдет вновь, и я не тешу себя надеждами, что самое ужасное осталось позади». «Я точно знаю, что моя главная битва еще впереди, в том далеком будущем, где я, наконец, буду к ней готова». «Но ты не обязан этим заниматься», — зашептал Миша, таясь от бабушки. «Ты будущий фармацевт, образованный человек». Я расплылась в улыбке и вытащила руку из-под его слегка вспотевшей ладони. «Не важно, кто ты по профессии, понимаешь? Важно, кто ты в душе, а я, Миша, в душе ведьма».